Глава 20 Хлио Фитер. Староанглийский. Взять кого-то под своё крыло. Обнять кого-либо за плечи с целью ободрить или защитить от опасности. Церера пережила ужасную ночь. Её начал бить озноб. Временами было так жарко, что она пыталась сорвать с себя одежду, пока не вмешивался лесник, или же настолько холодно, что в хижине не хватало мехов и шкур, чтобы согреться. Её преследовали видение зверей с двумя головами, с несколькими головами, а потом и вовсе безголовых, пока Церера не уверилась, что во мраке под карнизом притаилась калио, невидимая для лесника, но которая, тем не менее, присутствовала там, ожидая шанса утащить её в темноту. Левая рука стала такой чувствительной, что она не могла опереться на неё, а шея настолько затекла, что Церера не могла пошевелить головой, не вскрикнув от боли. Лесник бросил свои попытки поспать, чтобы посидеть рядом с ней, то покрепче укутывая её в покрывало, то убирая их в соответствии с накатывающими на неё волнами жара и холода и протирая ей лицо влажной тряпкой. И то и дело поил Цереру тем настоем, которым отпаивал её от укуса калио. «К рассвету лихорадка спала», Но рука оставалась опухшей, и Церера с трудом могла повернуть голову. Она не думала, что ещё одна подобная ночь окажется ей по силам. «Мои познания на исходе», — сказал лесник. «Я сдерживал яд Дриады, но избавить тебя от него выше моих возможностей». «Просто отправьте меня домой», — жалобно попросила Церера. «Пожалуйста». Как только я вернусь в свой собственный мир, то там найдутся врачи, которые смогут меня вылечить. Лошадь лесника заржала в конюшне. Ей не терпелось снова пуститься в путь, хотя утреннее небо было затянуто тяжёлыми тучами, обещавшими дождь. Когда он осмотрел лес сквозь ставни, всё было в порядке. Но чтобы убедиться в этом, лесник оставил Церару в хижине и дошёл до первых деревьев. Там он поднял руку к плющу и позволил ему обвиться вокруг пальцев, читая своей кожей послания, которое тот ему передавал. «Незваный гость на опушке леса ночью. Какое-то жутковатое существо, теперь исчезнувшее. И некое движение под землёй, походившее на толчки далёкого землетрясения, или же кто-то вгрызался в землю, стремясь проникнуть поглубже и тревожа её». Лесник убрал руку, и плющ отпустил его. «Что-то не так», — подумал он. «Всё тут как-то не так». Когда он возвращался в хижину, собственные шаги показались ему неуютно гулкими. На самой верхней ветке давно засохшего дерева сидел на страже одноглазый грач, и лишь когда за лесником закрылась дверь, Птица взмыла в воздух и полетела на север. В клюве у неё всё ещё сияла пятипенсовая монетка. Сокровище из иного мира и подтверждение. Эта женщина уже здесь. На то, чтобы подготовить Цереру к предстоящему путешествию, ушло некоторое время. Левая рука у неё настолько опухла, что она не могла самостоятельно завязать шнурки на ботинках, И леснику пришлось помочь ей дойти до лошади, прежде чем усадить её ей на спину. Он вооружился топором, и Церера сидела прямо перед ним. В другой ситуации лесник усадил бы её позади себя, но не хотел, чтобы она свалилась на землю, если её одолеет слабость. А значит, ему приходилось править, обхватив её левой рукой и держа по правой. Топор при этом лежал поперёк седла. Если б на них кто-нибудь напал, отбиться было бы затруднительно. Поэтому он положился на плющ, чтобы проверить, насколько безопасен путь впереди. По настоянию Цереры они сначала направились к ручью. С помощью лесника спешившись, она беспомощно оглядела деревья вокруг себя и сказала, указывая на десятки и сотни массивных стволов. «Это может быть любое из них». Церера неуверенно переходила от одного к другому, постукивая по коре, в надежде обнаружить внутри какую-нибудь полость. Но все они казались ей удручающе цельными. Она посмотрела на лесника, но тот остался рядом со своей лошадью, поглаживая её по шее. — Вы не хотите помочь? — спросила Церера. — В этом нет смысла. Даже если б монета всё ещё была на месте... Я сомневаюсь, что и вход остался там же. Я уже говорил тебе, ты оказалась здесь не случайно. Разворачивается действие новой сказки, и тебе предстоит сыграть в ней свою роль. — Но я не хочу быть частью какой-то там сказки, — возмутилась Церера. — Я хочу, я должна вернуться к своей дочери этому миру, как и любому другому, совершенно всё равно, чего ты хочешь. Сколько бы тебе ни было лет, ты уже достаточно взрослая, чтобы знать подобные вещи». Церера пришла к мысли, что лесник прав. Новый мир столь же ничего и не должен, как и старый, хотя всё равно она чувствовала себя обманутой как тем, так и другим. «Ну что ж, хотя бы побеспокойте птицу, которая украла мою монетку» произнесла Церера, возвращаясь к нему. «А ты уверена, что это была та самая, что привела тебя к дому?» «Я небольшая специалистка по одноглазым грачам», проворчала Церера. «Поэтому не могу в этом поклясться». Она пошатнулась и ухватилась за лошадь, чтобы удержаться на ногах. Лесник протянул ей фляжку, и Церера глотнула налитого в неё настоя. Её уже начинало тошнить от его вкуса, но когда она выпила его, то почувствовала себя лучше. «Так что же нам теперь делать?» — спросила она. «Нужно, чтобы кто-нибудь вылечил твой укус», — сказал лесник. «А не исключено, что по пути мы побольше узнаем о том, что тут происходит, что даст нам некоторый ключ к пониманию того, почему ты тут вообще оказалась. Когда мы это узнаем...» «У нас будет больше шансов придумать, как вернуть тебя домой». «А что-то происходит?» — отозвалась Церера, когда он помог ей снова забраться на лошадь. «Помимо того, что ты здесь, что и само по себе достаточно тревожно. Да, что-то тут и вправду происходит». Он стукнул каблуком по земле, всё ещё влажной от утренней росы. Цветочки с детскими личиками неодобрительно нахмурились. «По-моему...» — произнёс лесник. — Что-то пробуждается. В хижине они запаслись едой, водой и постельными принадлежностями в дорогу. Церере, которая чувствовала себя неуютно в своей одежде после ночи, проведённой в поту, лесник посоветовал поискать подходящую замену в маленьком шкафу. — В этом нет смысла, — возразила она. — Ничего из вашего мне не подойдёт. «Тогда только и к лучшему», — сказал он, — «что в этом шкафу нет никаких моих вещей». Открыв шкаф, Церера обнаружила в нём одежду самого разного размера и, немного закатав рукава и штанины, смогла подобрать вполне сносный наряд. Нашлась тут и пара коротеньких сапожек, которые оказались ей впору, поскольку её теннисные туфли теперь решительно ни на что не годились. «Откуда всё это взялось?» — спросила она. — У вас есть дети? — Ты не первая, кто прошёл этим путём, — туманно ответил лесник. — Не первая из кого? Кто прошёл этим путём? — Да кого угодно. — Знаете, — возмутилась Церера, — если я когда-нибудь встречу в этом мире кого-то, кто сможет дать мне прямой ответ на какой-нибудь вопрос, у него появится друг на всю жизнь. Лесник добавил в свой колчан ещё несколько стрел и прикрепил к седлу ножны. Топор он приторочил к спине. А после недолгих колебаний вручил Церере совсем коротенький меч в ножнах, уже пристёгнутых к поясу. Она потянула за рукоять, обнажая чистый острый клинок. «Ну и что прикажете мне с ним делать?» — спросила Церера. Заострённый конец входит первым. — ответил лесник. Остальное последует само по себе. «Я не собираюсь никого пырять этой штуковиной. За кого это вы меня принимаете? Вообще-то ты была только рада ударить дриаду камнем. Это совсем другое дело». «И в чём же отличие?» «Ну, не знаю». Церера на пару секунд задумалась. «Клинок просто кажется чем-то куда более откровенным и окончательным». «Это так». «Если ты правильно им воспользуешься», — сказал лесник, прежде чем немного смягчиться. «Послушай, вид этой железяки заставит задуматься любого, кто может желать тебе зла. Частенько этого бывает достаточно». К этому времени они уже стояли во дворе, готовые двинуться в путь, хотя хижина представлялась Церере вполне безопасным местом, которое вряд ли захочется покидать. «Я уже давно хотела вас спросить», — произнесла она. «Зачем вы добавили все эти стальные шипы к стенам и крыше?» «Это не я», — ответил лесник. «Они уже были там, когда я проснулся». «Тогда кто же это сделал?» «Никто, а что?» Хижина решила, что это необходимо. «Хижина?» — сказала Церера. «Это всего лишь хижина». Как она может что-то решить? В этот момент входная дверь хижины, которая до сих пор оставалась открытой, резко захлопнулась, и Церера услышала звук задвигаемого изнутри тяжёлого деревянного засова. Если бы дома умели иронически хмыкать, то это оно и было. — Беру свои слова назад, — поспешно произнесла она. Лесник, с впечатляющей для человека его возраста живостью, вскочил в седло и протянул руку, чтобы помочь ей тоже забраться на лошадь. «Я могу ехать у вас за спиной», — сказала Церера. «Я знаю, почему вы держали меня спереди, но это вряд ли практично и не очень удобно. Если меня начнёт укачивать, я дам вам знать». Потребовалось быстро переложить притороченные к лошадиной спине припасы, Но вскоре Церера обнаружила, что сидит позади лесника, держась руками за его пояс для дополнительной подстраховки. «Там, куда мы направляемся, есть лошади», — сообщил он. «Мы сможем одолжить или купить такую, которая тебе подойдёт». «Я не планирую пробыть здесь достаточно долго, чтобы обзавестись лошадью». «Позволь мне напомнить тебе», — сказал лесник, трогая кобылу с места, — что ты вообще не планировала здесь оказаться.